Глава двести двенадцатая. Рецепт жертвоприношения. Часть вторая. Покачев головой, Уилл принял задание. Он ничего не терял. «Что ж, теперь я предлагаю обсудить мое предложение». Глядя в глаза Ламии, разбойник гадал, о чем-то попросит его взамен. «Меня интересует твой ритуал. Тот самый, где ты меня убивала. Я хочу знать все, что необходимо для его начала». «Ничего не меняется». Жрица слегка склонила голову набок постукивая кончиками ногтей по подлокотнику пьедестала. «Все так же нагл и требуешь невозможного. Не спорю, твоя кровь очень заманчива, но даже она не сможет заставить меня рассказать секрет ритуала. Если это все, что ты хотел, то разговор окончен». Полея махнула стражам, чтобы гостей проводили до выхода из города, но Уилл, подражая жрице, махнул в ответ, прося не двигаться. Это не все, что я могу предложить. Со времени нашей встречи прошла масса времени. Я много где странствовал и много кого повидал. Одним из таких существ стал энергетический вампир. Слышал о таких. Не приходилось. Пока разбойник говорил, Ламия уже сама остановила своих подчиненных, желая послушать гостя. Я помог ему в ритуале, принцип которого был таким же, как у тебя. Пусть тот и был гораздо более сложным, но все, что я хочу сказать, этот вампир очень умен». «Я правильно поняла, он мастер ритуалов?» По голосу собеседницы нельзя было понять, заинтересована она или нет. «Да». У Уиллу было неважно, правда это или нет, главное получить то, что он хотел. «И где он?» «Я могу представить вас друг другу при следующей встрече. Он сможет помочь улучшить твой ритуал, чтобы ты могла получить больше выгоды». «Я поняла, но мне это неинтересно». «Хм...» Голова ворона молниеносно обрабатывала информацию. Он припоминал все полученные навыки и предметы, которые могли бы заинтересовать Ламию или помочь ему получить желаемое. «Есть у меня кое-что. Оно чрезвычайно опасное, но и награда высока». Достав Ларет желание, Уилл продемонстрировал его полеи, брови которой не смогли удержаться на ее прекрасной маске и быстро поползли вверх. «Что это такое?» Уилл вкратце рассказал историю этого предмета, искренне предупредив жрицу о его опасности. «Интересно, но как бы я ни хотела проверить его, к сожалению, я не могу. У меня нет преемницы, и в случае моей смерти некому будет вести мой народ». С грустной ноткой в голосе та отдала Ларитс обратно парню. «Да, я понимаю». Стараясь, чтобы его раздражение не отразилось в голосе, разбойник с улыбкой на лице уже рассматривал новый вариант. Странные карты – не то, набор статуэток – хрен ей. Помимо этих и прочих предметов, Ворон уже рассматривал одно из трех зелий, на которые он обменял посох погибшей звезды. Но из-за их редкости каждое применение стоило тщательно взвесить. «Доверяй, но проверяй» – ранг редкое Описание позволяет навсегда поднять отношения с выбранной целью до уровня доверия. «Стоп!» – глаза Уилла расширились от элегантного решения этой проблемы. «Ну я и идиот!» Пусть стоимости высока, но ему больше нечего было предложить. Голос правды. «Выберите цель!» Как только Уилл выбрал полею седьмую, ее тряхнуло, и женщина, выпрямив спину, нахмурившись, огляделась по сторонам. Ее глаза медленно осматривали окружение, пока она не остановила свой взор на их троице. «Кто из вас использовал заклинание, и что это за заклинание?» «Оу, подстава за подставой. Не могли, что ли, написать, что цель все поймет?» Забубнил разбойник, начав мерить пространство перед троном размеренным шагом. «Ну что поделать? Что сделано, то сделано. Проверим-ка. Скажи, жрица, из каких компонентов состоит твой ритуал?» «Алтарь, созданный из редкого кам...» «Что за...» И вновь ворон стал тем, кто разрушил маску лами. Такого она еще не испытывала. Власть голоса правды была чрезвычайно сильной... «Что ты сделал Не успела та задать вопрос, как ее вновь тряхнула, и женщина продолжила. «Из редкого камня Мистроциума. Поверх него рисуется специальный рука... «Прекрати моя голова!» Стража, поняв, что творится что-то из ряда вон, окружила гостей, но что делать с ними дальше, они не знали. Их правительница ничего не говорила, да и не была атакована, тем не менее то, что с ней происходило, точно было не по ее воле». «Немедленно отмените заклинание!» Гранис, верный охранник, знакомый Уиллу еще с первого прихода в этот храм, вышел вперед. «Прости, но это невозможно!» Глядя на Ламию, разбойник обратился к ней. «Не сопротивляйся! Если я правильно понял, то чем больше ты стараешься противиться, тем тебе больнее!» «Ты далеко зашел, белый ворон!» Женщина-змея зашипела в ответ на слова разбойника и, закрыв глаза, сделала глубокий вдох. «Отношения с полеей седьмой упали до враждебности. Текущие отношения — сорок из ста». Две минуты спустя уил узнал все, что нужно, задав уточняющие вопросы по поводу рун и редкой краски, созданной на основе одного из уникальных минералов. «Что это было? Потрудись объяснить, наглец!» Ворон впервые видел ламию такой злой. Эм, «Это был эффект навыка «Голос правды». Он заставляет ответить любого на три вопроса». «Любого?» «Абсолютно». «А теперь я задам тебе вопрос и хорошо подумай над ответом». «Слушаю». Парень понимал, что такой NPC не простит подобной выходки, но ламия была полезным активом и рвать с ней их странные, но полезные отношения он не собирался. Поэтому не было смысла скрывать наличие этого навыка, понимая, что он больше не сможет использовать его на ней». «Учитывая ситуацию и твое рьяное желание узнать секрет, я прощу твою наглость, но взамен будешь должен мне услугу. Согласен?» «Зависит от услуги. Уилл не собирался подписываться под не весь чем. Почему ты не был таким предусмотрительным, когда использовал на мне свое умение?» «Сейчас уже поздно идти на попятную, да или нет? Очередное дежавю. Дзынь!» Полея седьмая выдвинула вам ультиматум. Если вы согласитесь с ее условиями, то должны будете выполнить просьбу жрицы, когда она вас попросит. В обратном случае вход в город Ваханес для вас будет закрыт. Пересечение его границ будет расценено как вторжение. Отношения с народом Нак упадут до ненависти. Каждый Нак и Лами станут вашими врагами. В случае согласия после нарушения условий договора в действие вступят все вышеперечисленные меры – А все из-за того, что в описании навыка не был указан этот момент, твою мать. Хорошо, я согласен. Тихий рык разбойника стал сигналом для системы, и уровень его отношений с Ламией вновь вернулся к нейтральному. Нам пора. Повернувшись ко входу, Уилл быстро зашагал прочь. И когда он почти покинул храм, услышал в свою спину елейный голос женщины-змеи. «Была рада поболтать, белый ворон!» «Смеется тот, кто смеется последним, жрица!» На секунду остановившись и не оборачиваясь, ответил парень, после чего его фигура исчезла за дверным проемом. Как только в помещении не осталось никого постороннего, Полея поманила пальцем одного из стражников и отдала приказ. «Немедленно передай гонцам, чтобы явились ко мне. Пора встретиться с моими сестрами из других городов!» Благодаря наличию связи, Нанель быстро добралась до своих спутников и, увидев озадаченные лица Ворона Ирины, молча посмотрела на своего учителя в надежде получить объяснение. Дальтара лишь качнул головой, ясно показывая, что пока не время, и все трое направились к выходу из подземного города. Что бы ни произошло недавно, Ворон в любом случае получил то, ради чего приходил. Этого не отнять. Дело оставалось за малым. Собственно говоря, создать сам ритуал. Как это будет выглядеть, разбойник даже не представлял. Ритуал — это не то, что подходит его классу. Точнее говоря, разбойник и ритуал — вещи, по сути, вообще несовместимые. Если задуматься, данный навык можно было бы назвать тайным знанием. Но раз уж так вышло, что у него есть подобное умение, то надо пользоваться этим по максимуму. Его цель — понизить, а еще лучше — украсть уровни у цели. Приступим! Их компания остановилась неподалеку от пирамидального сооружения, и Уилл, сидя в стороне от остальных, активировал жертвоприношение. Перед ним тут же появились пять свободных слотов. Выберите материалы, компоненты, предметы, которые будут использованы в вашем ритуале. Примечание. Первое. Для более высокого КПД-навыка заполните все слоты. Второе. Очередность расположенных материалов, компонентов, предметов влияет на эффективность ритуала. Ну, логично. Первым стал фрагмент Чаши Разума. Разбойник понятия не имел, как долго ему придется искать остальные части шлема. Поэтому поступил, как считал нужным. Ей-богу, не исчезнет же он. Дальше Уилл с целью получить как можно больший эффект, использовал кристалл Императора. Затем закинул недавно приобретенные оковы вместе с эссенцией монстров, способных пожирать опыт игроков, которую ему передал вампир. Последний слот заполнил шар ментальной энергии. Ворон основывал свой ритуал на предметах, способных хоть как-то влиять на окружающих. Шар был исключением. Как только парень закончил с распределением, перед ним появилось следующее сообщение. «Вы будете пить кровь жертвы?» «Так...» Разбойник крепко задумался обо всех тех ситуациях, когда его использовали в качестве подпитки. «Кажется, это самое эффективное средство для сбора опыта». Я точно пожалею об этом Выберите время, необходимое для завершения ритуала Примечание Чем дольше проходит ритуал, тем лучше Но если его прервут, то отдача будет очень сильной Если так, то пусть будет час Надеюсь, я справлюсь Ворон и вправду надеялся Пить кровь целый час, даже зная, что все это лишь иллюзия Это будет крайне тяжело Произнесите слова, необходимые для активации ритуала «Черт, это начинает надоедать!» «Ритуал создается!» «1%, 5%, 26%, 75%, 100%!» «Ритуал создан!» «Эммм...» «Правый глаз Уилла пару раз дернулся, и он, шлепнув себя по лбу, тихо-тихо засмеялся!» «Черт, это начинает надоедать!» «Просто отличный слоган!» «Фух, хрен с ним!» «Надо бы проверить, что из этого вышло!» «Жертвоприношение!» Ранг «Скрытый». Ваши многочисленные жертвы, основанные на абсолютно добровольной основе, позволили вам заглянуть в суть создания ритуалов. Активный навык «Ученик». Описание. Благодаря ценности предметов, используемых в ритуале, а также способу и затрачиваемому времени, жертвоприношение способно украсть три уровня у жертвы. Для ритуала используется «Фрагмент чаши разума Сакхараля», Кристалл Императора, Тюремные Оковы, Эссенция Монстров, Способных Поглощать Опыт, Шар Ментальной Энергии, Длительность 1 час, Перезарядка месяц, Слова Активации «Черт, это начинает надоедать!» Необходимо Клыки, Примечания, Первое, Уровень Жертвы не должен превышать ваш уровень. Второе. Для использования навыка на игроке необходимо его согласие и уровень чувствительности его игры не ниже 80%. Третье. Данный навык нельзя будет использовать при снижении вашей чувствительности. «Прям с первого раза, как я и хотел», — усмехнувшись, Ворон облегченно вздохнул. «Нужно найти подходящую цель». Потратив время на поиск подопытного, разбойник использовал жертвоприношение, на что система ласково послала его. Для использования ритуала жертва должна быть неподвижна, отсутствуют клыки. А, точно. Воплотившись в золотого дракона, парень использовал стан с помощью «Алчный взгляд» и вновь применил жертвоприношение. На этот раз процесс запустился. Пять предметов из его кольца создали пентаграмму звезды, поместив жертву в центр. Как только это произошло, вспыхнуло синее пламя, и Карну Пар 76 уровня, похожий на небольшого динозавра, повалился на землю. «Черт, это начинает надоедать!» уил улыбнулся, произнеся столь бездарную фразу запуска. Синее пламя вспыхнуло еще сильнее, и монстр забился в агонии. А сейчас самое неприятное. Золотой дракон вонзил клыки в жертву, сглатывая дурно пахнущую кровь. «Твою мать!» Принявший форму демона ворон, заставляя себя проталкивать горячую жидкость внутрь, понял, что осилить такое дано не каждому. Это всего лишь цифровой код, просто вымысел, всего лишь игра. Твою мать, какой отвратительный процесс! «Пить кровь живого существа» Уилл и подумать не мог, просыпаясь сегодня утром, что займется чем-то подобным. Это было не обязательно Это было совсем не обязательно. Но, сгорбившись на туши животного, словно дикий зверь, Ворон заставлял себя делать это. А ради чего? Да все ради того же. Он покорит вершину. Ведь это необходимо для его планов. По крайней мере, парень верил в это.